Сладко благоухание боярышника, милые синие колокольчики в долине и вереск, цветущий на холмах. Но любовь дороже жизни, и сердце какой-то пташки — ничто в сравнении с человеческим сердцем. И, взмахнув своими темными крылышками, соловей взвился в воздух. Он пронесся над садом, как тень, и как тень пролетел над рощей.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 и серебристая, как крылья рассвета. Отражение розы в серебряном зеркале, отражение розы в недвижной воде — вот какова была роза, расцветавшая на верхнем побеге куста. А куст кричал соловью, чтобы тот еще крепче прижался к шипу. — Крепче прижмись ко мне, милый соловушка, а не то день придет раньше, чем заолеет роза. Все крепче крепче.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 может обогреть сердце розы. Опять розовый куст крикнул соловью, чтобы тот крепче прижался к шипу. — Крепче прижмись ко мне, милый соловушка, не то день придет раньше, чем заолеет роза. Соловей еще сильнее прижался к шипу, и острие коснулось, наконец, его сердца. И все тело его вдруг пронзила жестокая боль.